Глава 18. Забыть ли старую любовь? Нагоняй, который Эми устроила Лори, пошёл ему на пользу. Хоть он понял это лишь намного позже. Мужчины редко осознают подобные вещи. А когда женщина советует, властелители мира редко следуют совету, пока не убедят себя, что сами намеревались поступить именно так, а не иначе. Только тогда они и делают то, о чём их просили. И если добиваются успеха, считают это своей заслугой. А если не добиваются, винят во всём слабый пол. Лори вернулся к дедушке и несколько недель так усердно посвящал себя заботам о старом джентльмене, что тут решил, будто это климат Ниццы так благотворно повлиял на внука, и тому следует отправиться туда опять. С одной стороны, Лори очень этого хотелось, но после того, как Эмил устроил ему взбучку, он не согласился бы вернуться в Ниццу ни за какие коврижки. Гордость не позволяла, и когда желание становилось слишком сильным, Он укреплял свою решимость, повторяя про себя слова Эми, которые произвели на него самое глубокое впечатление. Я тебя презираю, и почему бы тебе не совершить какой-нибудь выдающийся поступок, чтобы Джо тебя полюбила. Лори так часто обдумывал их с Эми разговор, что вскоре был вынужден признаться, что действительно вёл себя эгоистично и стал бездельником. Но ему казалось, что мужчина в большой печали может позволить себе любые прихоти, пока печаль не пройдёт. Он также понимал, Что его отвергнутая страсть к Джо давно потухла, и хотя он готов был оплакивать ее вечно, вовсе не обязательно было делать это на показ. Джо уже не полюбит его, он это знал, но он мог вызвать ее уважение и восхищение, доказав, что девчонка не может испортить ему жизнь, отвергнув его притязания. Он всегда хотел совершить что-то стоящее, и Эми даже не нужно было ему подсказывать. Он лишь ждал, пока отвергнутая страсть будет забыта и должным образом предана на земле. После чего почувствовал в себе готовность спрятать разбитое сердце и трудиться дальше. Подобно Гёте, который в минуты радости или горя сочинял песню, Лори решил увековечить свою меланхолию в музыке и сочинить реквием, способный растопить сердце любого, кто его услышит, и вызвать у Джо сильнейшие душевные муки. Поэтому, когда старый мистер Лоуренс в очередной раз обнаружил его в мрачном настроении и велел развеяться, Лори отправился в Вену. где жили его друзья-музыканты, и взялся за работу, твёрдо решив сочинить нечто выдающееся. Но то ли печаль его была слишком глубока, чтобы воплотиться в музыке, то ли музыка слишком эфемерна, чтобы избавить его от смертельной тоски. Одним словом, вскоре он обнаружил, что реквием не сочиняется. По всей видимости, его ум ещё не пришёл в рабочее состояние, и идее требовалось привести в порядок. Так, сочиняя жалобный пассаж, он вдруг начинал напевать танцевальную мелодию и вспоминать рождественский бал в Ницце, и в особенности толстого француза самозабвенно пустившегося в пляс. Тут уж становилось недотрагических сочинений. Тогда он попробовал оперу, ведь поначалу ему казалось, что для него нет ничего невозможного, но и тут он столкнулся с непредвиденными сложностями. Он хотел, чтобы героини оперы стали Джо, и стал копаться в памяти, надеясь отыскать нежные воспоминания и романтические мечты о своей любимой. Но память предательски его подвела, а может, им овладел озорной дух этой девчонки, и он смог припомнить только ее странности, недостатки и причуды, а все картины с ее участием были крайне не сентиментальными. Например, ему вспоминалось, как она выбивала половики, подвязав волосы тряпкой, отговаривалася от него сорделькой или окатывала его ледяной водой, как миссис Гаммидж. Тогда он начинал смеяться, что портило весь меланхоличный настрой. Джо всячески сопротивлялась попыткам сделать её героиней оперы. И ему пришлось оставить попытки вцепившись в волосы, как и полагается отчаявшемуся композитору, и воскликнув: "Одни мучения с этой девчонкой". Тогда он стал подыскивать в своём ближайшем окружении более подходящую девушку, чтобы увековечить её в музыке. И память тут же предложила достойную кандидатуру. Лицо этой призрачной музы всегда от него ускользало, но волосы были неизменно золотыми. Она парила в облаке прозрачного тюля в пестрой компании павлинов, в белых пони, голубых ленточек и роз. У этого прекрасного видения не было имени, но Лори счел, что это и есть его героиня, и проникся к ней глубокой привязанностью, ибо в его мечтах эта девушка обладала всеми достоинствами и талантами этого мира и выходила невредимой из испытаний, которые уничтожили бы любую смертную женщину. Эта муза некоторое время действительно вдохновляла его сочинять. Но постепенно работа утратила привлекательность. Он стал забывать, что должен писать музыку, и просто сидел и мечтал с пером в руке, или бродил по городу в поисках новых идей и чтобы прочистить голову, в которой той зимой царило некоторое смятение. Он мало делал, но много думал и замечал в себе подспудные изменения. Это гений во мне закипает не иначе, убеждал он себя, хотя подозревал, что дело вовсе не в гении. А закипание объясняется причинами куда более прозаическими. Как бы то ни было, эти внутренние процессы не прошли даром. С каждым днём недовольство Лори своим бесцельным существованием росло. Он ощущал потребность заняться настоящим, честным трудом, найти занятие для души и тела, и в конце концов пришёл к мудрому выводу, что не всем любителям музыки суждено стать композиторами. Как-то раз, вернувшись из оперы, в королевском театре играли один из шедевров Моцарта. Он взглянул на своё сочинение, сограл лучшие отрывки из него, посидел, глядя на бюсты Мендельсона, Бетховена и Баха, благосклонно взиравшие на него с высоты, и внезапно порвал все свои ноты. Когда обрывки последней партитуры разлетелись по ветру, он рассудительно произнёс: "Она права. Гений и талант не есть одно и то же, и нельзя стать гениальным, даже если очень хочется". Музыка Моцарта умерила мой пыл так же, как посещение Рима умерило пыл Эми. Ни к чему больше себя обманывать, но чем же мне заняться? Ответить на этот вопрос оказалось нелегко. Илори даже пожалел, что лишён необходимости зарабатывать на хлеб. Искушение пуститься во все тяжки или пойти к дьяволу, как он сам однажды выразился, было особенно велико, ведь он располагал деньгами, но не имел занятий, а праздный ум, как известно, мастерская дьявола. Искушения подстерегали беднягу и во внешнем мире, и во внутреннем. Но он достойно им сопротивлялся. Он ценил свободу, но еще больше дорожил честью и доверием окружающих. Обещание дать еду деду и желание иметь возможность честно взглянуть в глаза любившим его женщинам и сказать все хорошо, берегли его от беды и греха. Не исключено, что найдутся традиционалисты, которые скажут: «Не верю, мальчишки это мальчишки, молодые люди должны нагуляться, а девушкам не следует ждать чудес». Что ж, господа, застрявшие в мире устаревшей морали. Можете не верить, но это так. Женщины могут сами творить чудеса. И я убеждена, что они способны и на такое чудо поднять моральный стандарт для молодых людей, отказавшись поддерживать подобные стереотипы. Пусть мальчишки будут мальчишками, и чем дольше, тем лучше. И пусть молодые люди наслаждаются свободой, если им так этого хочется. Но матери, сёстры и подруги могут помочь им насладиться ею без потерь и не позволить минутным искушением испортить всю дальнейшую жизнь. Для этого нужно верить и всем своим поведением доказывать веру в возможную мужскую добродетель, ведь именно она делает мужчину мужественным в глазах порядочной женщины. Даже если женщины заблуждаются, позвольте им заблуждаться, пока это возможно. Ведь без этого заблуждения мир не будет и в половину столь красивым и романтичным. А тягостное предчувствие испортит все наши надежды на храбрых и нежных мальчиков, которые по-прежнему любят своих матерей больше, чем себя, и не стыдятся этого. Лори думал, что ему потребуются долгие годы, чтобы забыть о Вик Джо, но к его великому удивлению, с каждым днём ему становилось всё легче забывать. Поначалу он даже отказывался верить, злился на себя и не понимал, но сердце человеческое штука любопытная и противоречивая, а время и естественный порядок вещей творят своё дело, не спрашивая нашего разрешения. Сердце Лори упорно не хотело болеть. Его рана заживала с поразительной быстротой, и вскоре ему пришлось уже не стараться забыть, а стараться вспомнить. На такой поворот событий он никак не рассчитывал и оказался к нему не готов. Он удивлялся своему непостоянству и презирал себя, испытывая странную смесь разочарования и облегчения от того, что смог так скоро оправиться от столь сокрушительного удара. Он даже пытался осторожно разворошить угли потухшей любви, но пламя так и не разгорелось, лишь тихонько теплелось и согревало его, не провоцируя лихорадку. Вскоре он был вынужден неохотно согласиться, что мальчишеская страсть постепенно перерастает в чувство более спокойное и нежное. Печаль и обида прошли не до конца, но со временем обещали совсем утихнуть, оставив лишь братскую привязанность, которая сохранится до скончания дней. При слове «братская», промелькнувшим в его голове в ходе этих размышлений, он улыбнулся и взглянул на стоявший перед ним портрет Моцарта. Вот Моцарт, великий человек, когда не смог взять в жены одну сестру, женился на другой и был счастлив. Лори не произнес эти слова вслух, но подумал их про себя. В следующую секунду он поцеловал старое кольцо и проговорил: "Нет, я так не поступлю. Я не забыл и никогда не забуду. Попробую снова, и если на этот раз не получится, тогда" Не договорив, он взял первую бумагу и написал письмо от Джона, сказав, что в его жизни не настанет никакой определённости, пока остаётся хоть малейшая надежда, что она передумает. Есть ли шанс, что она всё-таки сможет захочет передумать? и позволить ему вернуться домой и быть счастливым. Ожидая ответа Джон ничего не делал, но в этот раз даже его бездействие было энергичным, ведь его охватила лихорадка нетерпения. Наконец письмо пришло и помогло ему принять решение, ведь Джо заявила, что определённо никогда и ни за что не сможет и не захочет передумать. Забота об Эд целиком поглотила её, и она не желала даже слышать слово любовь. Далее она начала умолять его быть счастливым с другой девушкой, но сохранить в сердце уголок для любящей сестрицы Джиро. В постскриптуме она просила его не сообщать Эми, чтобы это стало хуже. Весной Эми собиралась домой, и не было нужды омрачать её последние дни в Европе плохими новостями. С Божьей помощью она успеет вернуться вовремя, и пусть Лори пишет ей почаще, чтобы она не чувствовала себя одинокой, не тревожилась и не тосковала по дому. Сейчас же ей напишу решил Лори. Бедная девочка, тяжело ей будет вернуться домой. Лори открыл ящик письменного стола, надеясь, что письмо Эми станет достойным завершением их неоконченного разговора несколько недель назад. Но в тот день он так и не написал ей. Роясь в ящике стола в поисках хорошей бумаги, он наткнулся на кое-что, заставившее его изменить планы. Среди счетов, паспортов и разного рода деловых бумаг он обнаружил письма Джо, а в другом отделении три записки от Эми. Аккуратно перевязанный её голубой ленточкой пухлый свёрток, в своей форме намекавший, что внутри, среди писем, засушено несколько розовых бутонов. С удивлением и раскаянием Лори собрал письма Джо, разгладил их, аккуратно сложил и убрал в маленький ящичек. Семенуту постоял задумчиво крутя кольцо на пальце, а потом медленно снял его и положил вместе с письмами. Затем он запер ящик на ключ и отправился на литургию в собор Святого Стефана. Во время службы он чувствовал себя как на похоронах, и хотя горевал не сильно, это показалось ему более уместным способом провести остаток дня, чем письма очаровательным юным девушкам. Впрочем, он вскоре всё-таки написал Эми, и та быстро ответила, так как действительно очень тосковала по дому, и призналась ему в этом с подкупающей искренностью. Они начали часто переписываться, и всю весну письма с неизменной регулярностью летали между Веной и Ниццей. Лори продал бюсты композиторов, сжег незаконченную оперу и вернулся в Париж, надеясь на скорый приезд сами знаете кого. Ему отчаянно хотелось поехать в Ниццу, но он решил сделать это только если Эми сама попросит. А она не просила, потому что в то самое время была занята своими делами и любопытные взгляды нашего мальчика последние, в чем она нуждалась в этот период жизни. Вернулся Фред Вон и задал вопрос, на который она когда-то решила ответить: спасибо, да. Но теперь ласково и твердо ответила: "Спасибо, нет". В судьбоносный момент решимость ее оставила, и она обнаружила, что в ее сердце, полном хрупких надежд и опасений, зародилось новое желание, которое деньги и статус удовлетворить уже не могли. Она все время думала о словах Лори и его лице, когда он их произнес: "Фред славный малый Эми, но мне казалось, у тебя совсем другой вкус на мужчин". Неотступно преследовали её и собственные слова, которые она не произнесла, а сообщила своим видом. "Да, я согласна выйти замуж ради денег". Теперь ей было неловко об этом вспоминать, и она жалела, что не может взять свои слова обратно, ведь прозвучали они совсем неженственно. Ей не хотелось, чтобы Лори считал её бессердечной и корыстной. Мало того, теперь ей же не хотелось быть светской львицей. Гораздо сильнее она мечтала быть любимой и радовалась, что Лори не возненавидел её за ужасные слова. Но принял их достойно и был с ней по-прежнему ласков. Его письма помогали ей безмерно, ведь сообщения из дома приходили очень нерегулярно, а если и приходили, то радовали ее намного меньше. Переписка с Лори была не только приятной; ей казалось, что отвечать ему ее обязанность, ведь бедняга чувствовал себя одиноким и нуждался в заботе, поскольку Джон никак не желал осмягчиться. Эми считала, что сестра должна была сделать над собой усилия и постараться полюбить Лори. Вряд ли это так сложно. Многие бы гордились и радовались, если бы их полюбил такой славный мальчик. Но Джонни никогда не вел себя как все, и теперь Эми оставалась лишь быть очень доброй к Лори и относиться к нему как к брату. Ах, если бы со всеми братьями обращались так ласково, как с Лори в это время, они стали бы самыми счастливыми братьями на свете. Эми больше не читала ему нотаций, спрашивала его мнение по любому вопросу и интересовалась всем, что он делал. Готовила ему милые маленькие подарочки и посылала два письма в неделю с интересными сплетнями, сестринскими признаниями и красивыми набросками окружающих пейзажей. Далеко не все братья могут похвастаться тем, что сёстры носят их письма в карманах, внимательно читают их и перечитывают, плачут, если письма слишком коротки, целуют бумагу, если письма длинны, и берегут их как зеницу ока. Впрочем, не стану утверждать, что Эми делала все эти милые глупости. Но той весной Она определённо стала бледнее и задумчивее. Светские выходы уже не приносили ей былой радости, и она часто ходила на пленэры в одиночестве. При этом, приходя домой, она не могла похвастаться горой набросков, а проводила время, наблюдая за природой, и часами просиживала на террасе Вальроссы или Росси и нарисовала что-то из воображения. Например, статую доблестного рыцаря, высеченную на его же надгробии. юношу, уснувшего на траве и прикрывшего глаза шляпой, или золотакудрю девушку в великолепном наряде, выхаживающую по бальному залу под руку с высоким джентльменом. Лица обоих, согласно последней моде в искусстве, были затуманены, что было безопасно, но не совсем устраивало Эми. Её тётя тем временем думала, что Эми отвергла Фреда и теперь об этом сожалеет, и поскольку отрицать это было бесполезно, а объяснить невозможно, Эми не стала с ней спорить. А Лори сообщила, что Фреду ехал в Египет. Больше она ничего не сказала, но он мгновенно понял намек и испытал облегчение, хотя вслух уважительно произнес: «Я не сомневался, что она передумает. Бедный Фред. Я прошел через это и хорошо его понимаю». Он глубоко вздохнул, а потом, решив оставить в прошлом все заботы, закинул ноги на диван и дочитал письмо Эми с большим удовольствием. Пока в Европе происходили все эти события. В дом Марчи пришла беда. Но письмо, сообщавшее об ухудшении состояния Б, так и не попало к Эми. А когда она получила следующее, над могилой сестры уже успела заколоситься свежая травка. Печальные новости застали её в ВВ. Так как в мае жара в Ницце установилась невыносимая, и путешественники не спеша переместились в Швейцарию через Генуя и итальянские озёра. Эми перенесла утрату мужественно и безропотно согласилась с волей семьи не возвращаться домой раньше намеченного срока. Поскольку попрощаться с Бэтно опоздала, было решено, что ей лучше остаться. Печаль, как известно, лучше переносится на расстоянии, но на сердце у Эми лежала тяжесть, и каждый день она бросала задумчивые взгляды на другой берег озера и ждала, когда приедет Лори и утешит её. Он приехал очень скоро, ведь письма им приходили одной почтой, но новость застала его в Германии, и он узнал о ней через несколько дней после Эми. Прочитав письмо Он тут же собрался, попрощался с попутчиками и уехал, чтобы сдержать давно данное обещание, с сердцем полным печали и радости, надежды и напряжённого ожидания. Он хорошо ориентировался в ВВ, и как только лодка причалила к маленькой пристани, поспешил вдоль берега в Латур, где Керлы снимали пансион. Слуга пришёл в отчаянии, так как вся семья только что ушла гулять на озеро, но спохватился и вспомнил, что светловолосая мадмуазель осталась в саду при замке. Если месье изволит подождать, он тот час приведет ее, пообещал он. Однако месье не желал ждать ни секунды и, не дослушав услужливого мальчика, побежал на поиски мадмуазеля. На берегу живописного озера раскинулся красивый старый сад. Над головой шлистели каштаны, повсюду вился плющ, и черная тень от башни падала на залитую солнцем воду. В одном углу широкой низкой стены стояла скамейка, куда Эми часто приходила читать, рисовать. или любоваться окружающими красотами. В тот день она тоже сидела там, подперев голову рукой, с печалью в глазах и тоской по дому в сердце. Она думала о Лори и гадала, почему он не приезжает. Она не слышала, как он пересек двор и остановился в проёме ведущем в сад с потайной тропинки. Там он постоял немного, глядя на неё новыми глазами и видя то, что никто ещё никогда не видел, хрупкость её характера. Всё в ней молчаливо свидетельствовало о любви и скорби. Письма, покрытые кляксами от слёз, чёрная лента в волосах, женственное терпение и мука на лице. Даже маленький крестик из чёрного дерева на шее показался Лори трогательным, ведь ей его подарил он, и она носила его как единственное украшение. Если он прежде сомневался, какой приём она ему окажет, то все сомнения развеялись, как только она подняла голову и увидела его. Она бросила всё и подбежала к нему, воскликнув с нескрываемой любовью и томлением. Ох, Лори, Лори, я знала, что ты приедешь. Кажется, в этот миг всё было сказано и решено. Ведь когда они стояли молча, и темноволосая голова заботливо склонилась над светлой, Эйми почувствовала, что никто не сможет утешить и поддержать её так хорошо, как Лори. А Лори решил, что Эйми единственная в мире женщина, способная занять место Джо. и принести ему счастье. Он ей об этом не сказал, но она не испытала разочарования, потому что оба ощутили правду, обрадовались и дали друг другу возможность понять всё без слов. Через минуту Эми вернулась на своё место, и пока вытирала слёзы, Лори собрал разлетевшиеся письма и рисунки и увидел среди них те, что посчитал добрыми приметами на будущее. Когда он сел рядом, Эми засмущалась и покраснела, вспомнив своё импульсивное приветствие. Я не смогла удержаться, так одиноко и грустно мне было. И так обрадовалась, увидев тебя. Я уже боялась, что ты не приедешь. А тут подняла голову, и вот ты здесь. Она напрасно пыталась говорить непринуждённо. Я выехал, как только узнал, в ту же минуту. И я хотел бы найти для тебя слова утешения в связи с потерей нашей дорогой маленькой Бэт, но не могу. Я могу только чувствовать и Дальше он продолжать не смог, потому что вдруг тоже смутился и растерялся, не зная, что говорить. Ему хотелось, чтобы головка Эми снова легла ему на плечо и чтобы она хорошенько поплакала, но он не осмеливался предложить ей это. Вместо этого он взял её руку и сочувственно пожал её, что подействовало лучше всяких слов. Не надо ничего говорить. Это меня успокаивает, мягко промолвила Эми. Дет, сейчас хорошо. Она счастлива. И я не должна хотеть вернуть её. Но я боюсь возвращаться домой. Хотя очень скучаю по родным и хочу их увидеть. Впрочем, давай не будем говорить об этом сейчас. Я непременно расплачусь, а мне хочется насладиться общением с тобой, пока ты здесь. Тебе же не надо скоро возвращаться, правда? Нет, дорогая, если только ты сама не захочешь. Я не хочу. Совсем не хочу. Тётя и Фло очень добры ко мне, но ты, ты моя семья. И мне будет спокойнее, если ты побудешь со мной немного. И голосом, и внешним видом эйми напоминала соскучившегося по дому ребёнка, чьё сердце разрывалось от страданий. И Лори, глядя на неё, тотчас забыла смущение и дал ей то, что она хотела. Заботу, к которой она привыкла, и весёлый разговор, столь необходимый ей в этот момент. Бедняжка, ты выглядишь так, будто можешь заболеть от горя. Я о тебе позабочусь, не плачь больше. Пойдём прогуляемся. Ветер сегодня холодный, если будешь сидеть на одном месте, простудишься, промолвил он участливо, но настойчиво. Эми очень нравился этот его тон. Он помог ей завязать ленты шляпки и взял её под руку. Они зашагали по солнечной аллее под каштанами, поросшими новой листвой. На ногах Лори чувствовал себя увереннее, а Эми обнаружила, что опираться на сильную руку очень приятно, как и видеть перед собой улыбающееся знакомое лицо. И слышит ласковый голос, который обращался к ней одной. Изящный старый сад привлекал многих влюбленных, и, как будто специально, был для них предназначен. На его солнечных уединенных аллеях лишь башня наблюдала за ними, а широкое озеро, раскинувшееся внизу, уносило эхо их слов. Целый час навысшем чине пара гуляла и разговаривала, сидела на стене, наслаждаясь сладостным притяжением, придававшим особое очарование времени и месту. И когда идиллю нарушил неромантичный звонок к ужину, Эми почувствовала, что сбросила свой груз одиночества и печали где-то там, в саду замка. Стоило миссис Кэррол увидеть изменившееся лицо девушки, как на нее снизошло озарение, и она воскликнула про себя: «Так вот, значит, в чем дело. Малышка сохнет по юному Лоуренсу. Теперь я все поняла. Но, боже мой, кто бы мог подумать?» Проявив похвальную деликатность, добрая леди ничего не сказала и никак не выдала себя, но всячески привящала Лори, приглашая задержаться подольше, и умоляла Эми чаще бывать в его обществе, так как ей это пошло бы на пользу гораздо больше, чем одиночество. Эми, образцово послушная девочка, естественно, не стала перечить тёте, а поскольку та посвящала почти всё своё время Фло, Эми пришлось самой принимать Лори, и она выполнила свою задачу с большим успехом. В Ницце Лори слонялся без дела, а Эми его ругала. В В Лори не сидел без дела ни минуты, гулял, ездил верхом, катался на лодке или учился с большим усердием, а Эми восхищалась всем, что он делал, и по возможности следовала его примеру. Он утверждал, что смена климата пошла ему на пользу, и она не стала возражать, объясняя тем же свое улучшившееся самочувствие и настроение. Свежий воздух пошел на пользу им обоим, а долгие прогулки благотворно влияли на тело и ум. Там, среди раскидистых холмов, у них сложилось более отчётливое представление о жизни и долге. Свежие ветра развеяли тягостные сомнения, ошибочные увлечения и туманные уныние. Тёплое весеннее солнце принесло с собой вдохновляющие мысли, трепетные надежды и счастливые мечты. Озеро смыло прежние тревоги, а величественные древние горы благосклонно взирали на них с высоты и словно говорили: "Дети мои, любите друг друга". Несмотря на недавнюю утрату, это было счастливое время, такое счастливое, что Лори старался не омрачать его словами. Он не сразу оправился от удивления, что его первая и, как ему казалось, последняя и единственная любовь так скоро прошла. И хотя ему казалось, что он совершил предательство, он утешал себя мыслью, что сестра Джо почти то же самое, что сама Джо, и что он полюбил Эми так скоро и так сильно лишь потому, что та состояла с Джо в родстве. Его первая любовь была пылкой, но теперь он вспоминал о ней словно с высоты прожитых лет, сочувствием и сожалением. Он не стыдился её, но предпочитал думать о ней как о горьком и сладостном опыте, за который можно поблагодарить судьбу, когда боль утихнет. Его вторая любовь, решил он, будет спокойной и простой. Не понадобятся ни драматические жесты, ни даже признание в любви, ведь Эми без слов знала, что он любит её и давно ответила на его невысказанный вопрос. Всё случилось так естественно, что ни у кого не возникло ни жалоб, ни недовольства. Он знал, что все будут только рады, даже Джо. Но когда наша первая маленькая страсть заканчивается крахом, во второй раз мы осторожны и медлительны. И Лори не торопил время, наслаждаясь каждым часом и подыскивая удобный случай, чтобы произнести слова, которые положили бы конец первому и самому сладкому периоду его новой любви. Он воображал, что признается Эми в саду возле замка при луне. и сделает это самым изящным и благопристойным образом. Но вышло всё ровно наоборот. Дело решилось на озере в полдень пары кратких слов. Всё утро они катались на лодке и из пасмурного Сен-Гингольфа доплыли до солнечного Монтрё. С одной стороны высились совойские Альпы, с другой гора Сен-Бернар и Зубы полудня, Дент-дю-Миди. Вдали виднелся красивый ВВ, а на вершине холма за ним Лазанна. Над головой синело безоблачное небо, отражаясь в синих водах озера, усыпанных живописными лодочками, издалека похожими на белокрылых чаек. Они говорили об Аневаре, проплывая мимо Шельёнского замка, и о Руссо, глядя на Кларан, где он писал свою Элеоизу. Ни Лори, ни Эми не читали этого романа, но знали, что это история любви, и в тане друг от друга задавались вопросом, интереснее ли она их собственной. В разговоре возникла пауза. Эми провела рукой по воде, А когда подняла голову, то увидела, что Лори перестал грести и смотрит на неё с выражением, заставившим её произнести лишь бы не молчать. Ты верно устал? Отдохни немного. Давай я сяду на вёсла. Мне это будет полезно, ведь с твоего приезда я совсем разленилась, разнежилась. Я не устал, но можешь взять одно весло и помочь мне, если хочешь. Здесь хватит места для двоих, хотя мне придётся сесть ближе к середине, и начело лодка накренится, ответил Лори. Идея сесть рядом ему, похоже, очень нравилась. Чувствуя, что её слова не исправили ситуацию, Эми заняла предложенное ей третье сиденье, убрала растрепавшиеся волосы с лица и взяла весло. Она гребла хорошо, это был один из многочисленных её талантов. И хотя она держала весло обеими руками, а Лори одной, вёсла двигались синхронно, и лодка плавно скользила по воде. Как хорошо мы гребём, правда? спросила Эми, снова не выдержав тишины. Так хорошо, что мне хотелось бы, чтобы мы всегда гребли в одной лодке. Ты согласна, Эми, проговорила он очень нежно. Да, Лори, очень тихо ответила она. Тут они перестали грести, и к подрагивающим отражениям неба и гор в озере добавилась чудесная маленькая картина человеческой любви и счастья.